Глава 13. Ярмарка. В течение следующих нескольких дней Вернанд тщетно боролся с новой проблемой, возникшей из-за информации от леди Корсун. То, что Паук предложил жене финансиста состояние в 10 тысяч фунтов в год при условии получения дохода за первый год, едва ли удивило молодого человека, поскольку он уже подозревал, что Паук связан с диабелой. если, конечно, это создание само не было этой печально знаменитой личностью. Но показалось странным, что закоренелый преступник интересуется делами Мондерса, вплоть до оказания помощи в заключении брака с Люси. Возможно ли, что Мондерс был одним из его банды? Вернон вспомнил, что после признания миссис Бэдж в бедности он подозревал Мондерса в этом отношении, поскольку молодой повеса, по-видимому, умудрялся жить как принц, беря на это средство, наверное, из воздуха. Он мало получал от своей тети и не имел никакого дохода, так что, возможно, каким-то теневым образом ему удалось обзавестись достаточным количеством денег, чтобы удовлетворять свои экстравагантные вкусы. Мондерс, также находившийся поблизости от библиотеки во время разговора Вернона с спокойным мистером Димсдейлом, должно быть слышал об устройстве ловушки. Но затем, как вспомнил Вернон, мисс Хест совершенно невинно заявила, что Мондерс был весь вечер с нею и, следовательно, не мог иметь никакого отношения к преступлению в Рангуне. Подозрения на были рассеяны утверждениями мисс Хест, но теперь после сообщения леди Корсуна не возродились в полную силу. Он заставил ее показать ему письмо, и оно оказалось похожим на предыдущее послание паука, даже знакомый иероглиф стоял в конце. По-видимому, оно было подлинным. И если это так, Мондерс должен быть каким-то образом связан с шантажистом. Никакое другое объяснение не представлялось возможным. Если бы Мондерс был в Лондоне, Вернон сразу обвинил бы его в возможном соучастии, но юный Сибарит находился в Боудерстайке, и поэтому в данный момент его нельзя было допросить. Но рано или поздно он вернется в Лондон, и тогда Вернон намеревался заставить его объясниться. Между тем казалось, что лучше всего разыскать Диабеллу на ярмарке для бездомных индусов и пригрозить ей арестом, если она не объяснит, как ей удалось раскрыть пауку секрет Мартина Димсдейла. Кроме того, она может стать связующим звеном между Пауком и Мондерсом. Вернон был несколько удивлен смелостью Диабеллы в таком публичном появлении, но он предположил, что его уловка удалась. Гадалку не искали открыто, поэтому она решила, что полковник Таутон не предпринял никаких шагов. Если бы она узнала, что Таутон может присутствовать на празднике, она, возможно, отказалась бы от риска заняться там своим ремеслом. Но у нее не было причин полагать, что он будет там, и поэтому она отважилась на риск. Но она ничего не подозревает о Верноне, и он может войти в палатку и сорвать с нее маску, что он и намеревался сделать при первой возможности. Молодой детектив колебался рассказать ли все инспектору Дренчу или хранить молчание до тех пор, пока точно не убедится в скрытой связи между Диабеллой и Пауком. Поразмыслив, он решил довести дело до конца самостоятельно. Сняв восковую маску, он, по крайней мере, узнал бы, как выглядит Диабелла, И, возможно, если бы смог ее задержать, она бы во всем призналась, чтобы спасти свою шкуру. Затем, когда он узнает больше, он, возможно, рискнет позвать на помощь полицию. Это было опасное дело, и, возможно, верно но было бы лучше проконсультироваться с профессионалами, как принять наилучшие меры предосторожности против очередного побега гадалки. Но улики против нее были такими расплывчатыми, и, казалось, нужно было так много прояснить, что он сомневался, что Дренч сможет арестовать ее по голому подозрению. В любом случае, поразмыслив над этим вопросом, Вернан самостоятельно отправился на ярмарку, решив действовать по собственной инициативе. Он никому не рассказал о втором письме от паука к леди Корсун, даже полковнику Таутону. А потому военный, не зная о том, что происходит, находился в своих покоях или бездельничал в афинском клубе, раздраженный своим бездействием и жаждущий какого-нибудь шанса продемонстрировать свое полководческое мастерство. Очень естественное чувство, учитывая деятельный разум полковника. Георгианский зал в Южном Кенсингтоне был огромным хранилищем ганноверских реликвий и состоял из множества умеренно обширных помещений, окружающих просторный центральный зал. Он использовался для концертов, балов, собраний, празднеств и тому подобных развлечений, требующих широкого размаха. Второстепенные залы были предназначены для демонстрации предметов, связанных с правлением дома Брауншвейгов и датируемых правлением первого монарха династии. Здесь были мемориалы военных действий на суше и на море, а также фотографии известных событий и коллекции старинных вещей, связанных с общественной жизнью различных эпох. Одна из комнат была заполнена манекенами, представляющими мужскую и женскую одежду разных царствований. В другой были выставлены фарфор, серебро и стекло нескольких периодов. В третьей комнате стояла причудливая мебель, напоминающая о романах Джейн Остин. Политическая, социальная и военная история Англии содержалась в этих музейных комнатах, и от этого зал получил свое название, поскольку предметы датировались только актом о престолонаследии. Акт о престолонаследии – законодательный акт, принятый парламентом Англии в 1701 году, лишивший католическую мужскую линию стюартов прав на престол в пользу протестантки Софии Гановерской и ее потомков. Это было интересное место и вполне стоило того внимания и покровительства, которое получало от праздной публики. По случаю ярмарки центральный зал был заполнен ярко оформленными прилавками разных цветов, на которых были выставлены современные предметы роскоши, способные удовлетворить потребности тех, кто потакает своим слабостям. Светские красавицы, очаровательные актрисы и знаменитые писательницы, добившиеся больших успехов благодаря своей обворожительной индивидуальности, председательствовали у стендов этой ярмарки тщеславия верно элегантно одетый, как и подобает молодому городскому джентльмену, сумел ускользнуть от этих сирен, которые вытянули бы каждый шилинг из его кармана, и прошел на территорию в задней части зала, где, как сообщила ему миссис Краймер, можно было отыскать шатер Диабеллы. Был солнечный день, как и желала легкомысленная леди, и просторные сады, уставленные палатками, украшенные флагами, цветами и зеленью, выглядели чрезвычайно привлекательно. В садах проводились всевозможные игры, и смеющиеся гости веселились от души. Насколько можно судить, ярмарка принесет немалую пользу бездомным индусам, поскольку она, по-видимому, имела большой успех. В течение сезона не было более роскошного мероприятия. Вернон увидел бесчисленное множество друзей и знакомых, так как там присутствовало много модных людей, но, занятый своими тревожными мыслями, он ни с кем не заговорил. Однако кто-то заговорил с ним, когда он пробирался сквозь толпу. Дружеское прикосновение к плечу заставило его обернуться и увидеть Фрэнсиса Хеста, Он был похож на свою сестру больше, чем когда-либо, и определенно красив в своем безукоризненном сюртуке, серых брюках, лакированных ботинках и шелковой шляпе. Единственный недостаток, который Вернон, всегда довольно щепетильный, находил в его облике, заключался в том, что он носил слишком длинные волосы, что придавало ему вид поэта или богемного художника. Густые черные локоны еще больше подчеркивали его сходство с Фрэнсис. «Я не ожидал найти вас здесь, Вернон», сказал Хест после рукопожатия. «Почему нет? Это одно из развлечений сезона, и каждый, кто хоть что-то собой представляет, обязан его посетить». «Я думал, это слишком легкомысленно для вас». «О, уверяю вас, я очень легкомысленный человек», спокойно, чуть насмешливо сказал Вернон. «А полковник Таутон?» дружески спросил Хест, улыбаясь. «И он здесь?» Вернону стало интересно, почему был задан этот вопрос. «На самом деле я не могу сказать». Таутон, конечно, не легкомысленный но он любит общество, и его обычно можно встретить повсюду наслаждающимся общением. Вы его знаете? Нет, я девственный провинциал, который не знает никого в мире моды, кроме леди Корсон, ее законодательницы. А спросил из любопытства, поскольку, услышав, как мисс Димсдейл говорила о полковнике, я захотел с ним познакомиться. О, она говорила о полковнике Таутоне, не так ли? Это странно? — спросил Хест, снова улыбаясь и показывая свои белые зубы. Я скорее думаю, что мисс Димсдейл восхищается полковником. Он восхищается ею и хочет на ней жениться, прямо сказал Вернон. Могу себе представить. Еще одна причина, по которой я поступил правильно, сбежав из Джерби-Холла и отказавшись от помощи моей сестры в женитьбе на леди. Однако я думаю, многозначительно добавил Хест, что если полковник как можно скорее не обратит внимания на свою невесту, он обнаружит, что она, скорее всего, станет миссис Мондерс, Мне было бы жаль это видеть. «Почему? Вам не нравится Мондерс?» «О, да. Мы вместе учились в школе. Но я полагаю, что мисс Димсдейл влюблена в полковника. Вы, конечно, знаете, что Мондерс прибыл в ваш дом». «Конечно. Фрэнсис написала мне, что он приехал в воскресенье утром. Вот почему я советую полковнику Таутону присматривать за мисс Димсдейл». «Почему ваша сестра хочет, чтобы мисс Димсдейл вышла замуж за Мондерса?» — спросил Вернон подчеркнуто прямолинейно. Хест поднял свои густые темные брови. «Спросите о чем-нибудь другом», — беспечно протянул он. «Все, что я могу сказать, так это то, что Фрэнсис — отличная сваха. Подводя меня, она предлагает Мондерса в качестве претендента. Полагаю, он моложе полковника и намного красивее. Но у него нет безупречного характера Таутона. Кстати, вы знакомы с Мондерсом?» Виделись дважды. Один раз в городе и один раз у меня дома. Признаюсь, он меня не очень привлекает. Красивый, да, но в нем есть что-то опасное. — Опасное? — Вернон пристально взглянул на говорившего, удивляясь, как ему удалось заметить тот самый недостаток, который портил очарование Мондерса. — Это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать его. Но, возможно, я ошибаюсь. Фрэнсис так бы и подумала. — Я всегда думал, что мисс Хест не нравился Мондерс. «Может быть и так?» — равнодушно ответил Хест. «Тем не менее он красив, а Фрэнсис — женщина». «Однако мне кажется, что слово остается за мисс Димсдейл. Если она любит полковника Таутона, она выйдет за него замуж. Если же Мондерса, то он завоюет ее. Своенравная женщина добьется своего». «Не думаю, что мисс Димсдейл своенравна», — сухо сказал Вернон, затем подумав, что Хест мог бы помочь полковнику расстроить планы, которые, судя по всему, вынашивала Фрэнсис, добавил... «Хотели бы вы познакомиться с Таутоном?» «О, да. Я пробуду в городе неделю, прежде чем отправиться в Париж. У меня здесь мало друзей, а я люблю, когда меня развлекают». «Где вы остановились?» «У профессора Гаррика Гейла в Айлворте». «О, Вернон едва мог скрыть свое удивление». «Я думал, вы не одобряете, что ваша сестра выступает в качестве декламатора». «Это так», — нахмурившись, ответил Визави. Но Фрэнсис попросила меня передать сообщение профессору Гейлу, с которым я встречался раньше, и он мне нравится. Он предложил мне воспользоваться его гостеприимством во время пребывания в Лондоне, что я и сделал, поскольку надеюсь убедить его заставить Фрэнсис отказаться от этой схемы зарабатывания денег своими талантами, которых я, кстати, не отрицаю, чтобы она могла занять подобающее место в обществе в качестве моей сестры. Вернон покачал головой. Мисс Хест слишком деятельна и умна, чтобы смиренно вести жизнь обычной деревенской леди. «Она на редкость упряма, если вы это имеете в виду», — скривил губы Хест. «Однако я назвал вам мой адрес, так что если вы сможете организовать ужин с полковником Таутоном, я буду рад встретиться с ним и сообщить последние новости о мисс Димсдейл». «Благодарю», — Вернон пожал ему руку. «Скажем, в следующую среду?» «Это меня полностью устроит». «Ну и что вы собираетесь делать теперь?» «Просто побородить уклончиво», — ответил Вернон. Он не хотел раскрывать Йоркширскому сквайру свои планы относительно Диабеллы. «Хорошего дня!» «Хорошего дня!» — ответил Хест дружелюбным тоном, и вскоре их разделила постоянно движущаяся толпа. Становилось поздно, и сады были далеко не так заполнены, как раньше. На спокойном небе уже сгущались сумерки, и было зажжено несколько ламп. Было необходимо немедленно увидеть Диабеллу, поскольку могло случиться так, что вечером она уже не будет присутствовать на этом собрании поэтому Вернон отправился на поиски египетского шатра и вскоре обнаружил его стоящим в уединенном месте в дальнем конце площадки. С изящным мастерством полотну придали квадратную форму храма в Мемфисе, и оно, окрашенное в цвет камня и украшенное безвкусными иероглифами в тусклом свете, выглядело поразительно. Два искусственных сфинкса охраняли дверной проем, а рядом с ними по обе стороны стояли двое мужчин, похожих на бронзовые статуи со скрещенными руками. Один был стройным, а другой полнотелым, и оба были уроженцами Индии, несмотря на свое древнеегипетское облачение. Верно напираясь на свои знания, без труда узнал Бахадура и более крупного мужчину, который пытался задушить полковника, пока ему не помешала его госпожа. «Могу я увидеть Диабеллу?» — спросил он, медленно приближаясь и обращаясь к Бахадуру, как к более дружелюбно выглядящему из них двоих. «Раз, два, три!» — сказал мужчина, оскалив зубы и вскинув три пальца. «Трое, чтобы увидеть госпожу. Тогда ты!» Вернон кивнул и, опершись на трость, лениво уставился на разыгрываемую рядом веселую сцену. Но его мысли были заняты другой вероятной сценой, которая последует, когда он сорвет маску с лица женщины. Он задавался вопросом, поднимет ли она крик и позовет ли своих сопровождающих, и, если да, попытается ли угрюмый борец задушить его. Но в тот момент, когда Вернон снимет с нее маску, он решил намекнуть, что ему известно о нападении на полковника Таутона, и поэтому надеялся, что женщина не станет рисковать неприятными последствиями, поднимая крик, а захочет поговорить спокойно. Если так, то он надеялся побудить ее рассказать, как она стала обладательницей секрета Мартина Димсдейла. И здесь снова, как это бывало, всегда пришла мысль, что Диабелла может быть маскировкой для паука, и в этом случае она наверняка откажется свидетельствовать против себя. Если она откажется быть откровенной, ему ничего не останется, как встретиться с Дренчем и добиться ее ареста. Теперь, когда он был на пороге своих свершений, Вернон пожалел, что не взял с собой инспектора, чтобы тот мог юридически поддержать его рукой закона. Но было слишком поздно для подобных сожалений, и когда он достиг этой точки в своих размышлениях, Бахадур приподнял занавес, который образовывал дверь холщового храма, чтобы дать понять, что незнакомец может войти. Интерьер шатра был оформлен как и египетский зал почти так же, как комнаты на Бонд-стрит, за исключением того, что мумии отсутствовали. Диабелла в странной жесткой мантии, описанной Таутоном, церемонно сидела в кресле. У ее локтя стоял маленький столик. Карты, кристалл и таблицы с изображением астрологических фигур лежали на столе, освещенной лампой в форме лодки. Она давала довольно сильный свет, и Вернон мог ясно видеть маловыразительную восковую маску, которая закрывала лицо гадалки. Она выглядела как сфинкс, торжественная, спокойная и бесстрастная. Однако под этой загадочной маской, как догадывался Вернон, скрывалось лицо настоящей женщины, полное страсти и интриги. Он увидел два темных блестящих глаза, с любопытством разглядывающие его из тени черной вуали, которую провидица носила поверх своего египетского парика и слегка вздрогнул от этого жуткого взгляда. Волшебница заметила его дрожь. «Ты боишься?» спросила она своим металлическим голосом, который был таким же невыразительным, как и ее маска. «Я ничего не боюсь», — смело и холодно ответил Вернон, «но ночной воздух поразительно холоден». Ему показалось, что он услышал саркастический смех, но тот был таким тихим, что он вполне мог ошибиться. Однако, чувствуя, что пророчица насмехается над ним, он, возможно, отважился бы на какое-нибудь сердитое замечание, но вспомнил о своем намерении, и отступил с мрачной улыбкой. Когда маска будет сорвана, смеяться будет он. «Ты хочешь, чтобы тебе предсказали судьбу?» Холодно спросила Диабела и протянула руку. «Позволь мне прочитать ее по твоей ладони». Это было именно то, чего желал Вернон, поскольку неожиданный захват гадалкой его запястья приблизил его к маске на расстоянии вытянутой руки. Рядом был низкий табурет, на который Диабелла жестом пригласила его сесть, так что вскоре он уже сидел, так сказать, у ее ног, а она держала его за руку. Тени заполнили углы шатра и усилили гротескность фигур, нарисованных на холсте. Смех и болтовня постепенно убавляющейся праздничной толпы снаружи затихли, превратившись в слабый далекий ропот, и в ярком круге света лампы сидели две фигуры, словно отделенные от мира. Диабелла, откинув вуаль, молча склонилась над рукой Вернона. «К тебе приходит удача», — сказала она тихим голосом. «Да». «Вот линия, которая предсказывает деньги и положение. Близкий тебе человек, если недорогой, находится на смертном одре, и ты извлекаешь выгоду из его кончины, я права?» Она снова подняла свои сверкающие глаза, чтобы заглянуть ему в лицо. «Если вы уверены в своих сверхъестественных способностях, вам нет необходимости спрашивать, правы ли вы?» — уклончиво ответил Вернон. Он был хорошо осведомлен о том, как с помощью таких искусно поставленных вопросов предсказатели получают больше информации, чем передают. Диабелла живо пожала плечами, что совершенно не сочеталось с ее застывшей мантией и искусственным лицом. Однако она ничего не ответила и продолжила чтение по руке. «Я вижу брак», — продолжила она с вистящим шепотом, — «но у тебя есть соперник». «Будет ли он успешен? Если захочет». «Это неправда», — раздраженно возразил Вернон. «Леди любит меня». «Это сомнительно, сомнительно», — поспешно проговорила прорицательница. «Твой соперник грозен, и его нелегко свернуть с пути». «Посмотри сам на разрыв линии», — она протянула ему увеличительное стекло. «Это означает проблема в достижении заветного». «Можете ли вы сказать мне, чего желает мое сердце?» — спросил Вернон, взглянув через стекло. Прекрасная, богатая жена и счастливый, уютный дом. Совершенно верно. Но у меня есть и более сильное желание. И какое же? А, -а, а, с сарказмом отодвинулся Вернон. Это вам следует видеть. Но мое второе желание, которое заключается в браке, зависит от того, будет ли реализовано первое. Вижу, вижу, сказала Диабелла, повысив голос, который уже пронзительно свистел, как ветер в трещине ты должен спасти кого-то от позора, прежде чем сможешь жениться на девушке, которую любишь. Этот кто-то, женщина или мужчина? Женщина, и тесно связана с девушкой, на которой ты хочешь жениться. Есть ли какие-либо шансы на успех? Нет, нет. Тогда я не смогу жениться на... Ты можешь жениться, ибо холм Венеры сильно выражен, резко перебила Диабелла. Девушка любит тебя и может бросить вызов женщине, с которой она так тесно связана. — А что мой соперник? — Диабелла покачала головой. — Он слишком силен для нее. Он может заставить ее выйти за него замуж, когда захочет. — Возможно, он будет вынужден защищаться, — неосторожно сказал Вернон. Диабелла быстро подняла глаза. — Что? — Неважно. Если вы можете читать события, вы должны догадаться, что я имею в виду. «Я могу прочитать только то, что у тебя на руке, а все, что человек планирует и думает, может быть, там не написано. Тем не менее, с твоей стороны будет мудро оставить своего соперника в покое, поскольку он слишком силен для тебя. Я так не думаю, зная то, что мне известно». «Что ты знаешь?» Металлический голос Диабеллы звучал несколько нервно, и она опустила руку Вернона, чтобы сжать свои на коленях. «Я знаю», — понизил голос Вернон, близко наклоняясь к ней. «Я знаю, что мой соперник не женится ни на Иди Димсдейл, ни на Люси Корсун». Диабелла отпрянула и вцепилась в подлокотники своего кресла. «Эти имена мне не знакомы», — тихо выдохнула она. «Подумайте еще раз. Имена, конечно же, знакомые, передразнил Вернон. «Почему должно быть так? Возможно, полковник Таутон сможет ответить на этот вопрос». Диабелла внезапно поднялась со своего стула высокая и прямая и вытянула руки отталкивающим жестом. «Я не знаю полковника Таутона». Вернон медленно встал и тщательно измерил взглядом расстояние между ними. «Вы, кажется, многое забываете, мэм», — мягко сказал он. Его пальцы чесались от желания сорвать невнятную маску. «Я никогда не спрашиваю имен своих клиентов», — встревоженно пробормотала она. «Откуда вы знаете, что полковник Таутон был вашим клиентом? Я этого вам не говорил». «Я догадался, что это...» «Ах, помогите!» Она громко закричала и не без причины. Рука Вернона, пока он отвлекал ее, внимание метнулась вперед, и через мгновение он сорвал маску с ее лица. Головной убор и все остальное слетели с нее, и Диабелла закрыла лицо руками. При ее крике полок палатки откинулся, и внутрь ворвался тучный индус. Вернон отбросил маску в Уали парик и схватил диабелу за запястье, когда индиец подбежал к ней, чтобы помочь. «Я должен увидеть, кто ты!» — крикнул Вернон, отрывая ее ладони от лица. «Что? Мондерс?» Он отступил на шаг и попал в объятия могучего индуса. Он действительно увидел Мондерса, который отступил в тень с перекошенным стыдом и яростью лицом, перепуганный, как загнанный зверь. У Вернона не было времени разглядеть больше, потому что индус вцепился ему в горло, молчаливый и опасный. Помня о том, как покусились на полковника Таутона и убили Димсдейла, молодой человек яростно развернулся, чтобы схватиться с напавшим. Когда двое мужчин сцепились в драке, обещавшей, вероятно, стать смертельной схваткой, Мондер собрел достаточно присутствия духа, чтобы опрокинуть лампу, и в палатке воцарилась кромешная тьма. В этом кемерийском мраке сражающиеся раскачивались сибились с молчаливой серьезностью. Кемерийская тьма, мрак. Идиома древнего происхождения со значением «кромешная тьма», связанная с представлением о том, что кемерийцы живут на крайнем западе, куда не доходят солнечные лучи. Но индус из них двоих был сильнее, и Вернон почувствовал, как тонкие длинные пальцы со злобной силой сжали его горло. Он смутно слышал, как Мондерс, стоявший теперь у входа, торопливо звал туземца на незнакомом языке, и, опасаясь, как бы два негодяя не сбежали, он с неистовым усилием вырвался, так громко, как только мог, взывая о помощи. В следующий момент его противник бросился вперед и, подняв его как ребенка с исполинской силой, швырнул на землю. Голова с глухим стуком ударилась о ковер, и все погрузилось в полную тьму.